ни луны, ни грусти, она не должна внезапно бледнеть, падать в обморок, испытывать потрясающие взрывы. Таких женщин любовники есть, говорил он. Да и хлопот много: доктора, воды и прочих разных причуд, уснуть нельзя спокойно. А подле гордой, стыдливой и покойной подруги спит беззаботно человек. Он засыпает с уверенностью, проснувшись встретить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 Упадёт к нему на плечо с закрытыми глазами, потом очнётся и обовьёт руками шею до удушья. Это фейерверк, взрыв бочонка с порохом. А потом что? Оглушение, ослепление и опалённые волосы. Но посмотрим, что за женщина, Олька. Долго после того, как у него вырвалось признание, не видали Сенина ни едине. Он прятался, как школьник, лишь только завидит Ольгу. Она переменилась с ним.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 писать в деревню письма, дописывать план устройства имения и приготовиться ехать за границу словом: "Он не задремлет у неё". Она укажет ему цель, заставит полюбить опять всё, что он возлюбил, и что ль с ней узнает его, возвратясь. И всё это чудо сделает она, такая робкая и молчаливая, которой до сих пор никто не слушался, которая ещё не начала жить. Она виновница такого превращения у шану началось, только лишь она запела, обломов не тот.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 когда встречалась с Обломовым. Обломов мучился тем, что он испугался скорбил её и ждал молниеносных взглядов, холодной строгости и дрожал за виде её, сворачивал в сторону. Между тем уж он переехал на дачу, и дня три пускался всё один по кочкам через болото в лес или уходил в деревню и праздно сидел у крестьянских ворот, глядя, как бегают ребятишки, телята, как утки полощутся в пруде. Около дачи было озеро.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 говорил он: "Всё сгубил. Слава богу, что в Штульцу ехал. Она не успела сказать ему, а то бы хоть сквозь землю провалились". Любовь в слёзы к лицу лето мне. И тётка Ольги не шлёт, не зовёт к себе, верна она сказала. "Боже мой!" так думал он, забираясь подальше в парковую аллею. Ольга затруднялась только тем, как она встретится с ним, как пройдёт это событие, молчанием ли, как будто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 Не знаю, думала. У ней с того дня как-то странно на сердце. Должно быть, ей очень обидно, даже в жарки даёт. На щеках родеют два розовых пятнышка. Раздражение, маленькая лихорадка, говорил доктор. Что наделал этот Табломов. О, ему надо дать урок, чтобы этого вперёд не было. Попрошу тётюшку отказать ему от дома, он не должен забываться. Как он смел?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 прошептал он. "Стыд", повторила она механично. "Вы вот теперь скажу ему ещё Обломов, я никак не ожидала". "Да, Ольга Сергеевна", наконец пересилил он себя. "Вы, я думаю, удивляетесь, сердитесь. Ну, пора. Вот настоящая минута". Сердце так стучало у ней. "Не могу, боже мой". Он старался заглянуть ей в лицо, узнать, что она. Но она нюхала ландыш и сирени и не знала сама, что она что ей сказать, что сделать? Ах, сонечка сейчас бы что-нибудь выдумала. А я такая глупая, ничего не умею, мучительно, думала она. "Мне совсем забыла", сказала она. "Поверьте мне, это было невольно, я не мог удержаться", заговорил он понемногу, вооружившись смелостью. "Если б гром загремел тогда, камень упал бы надо мной, я бы всё-таки сказал. Этого никакими силами удержать было нельзя". Господи бог, не подумайте, чтоб я хотел. Я сам через минуту, бог знает что, дал бы, чтоб воротить неосторожное слово. Она шла по тупик головы и нюхает цветы. Забудьте же это, продолжал он. Забудьте, тем более, что это неправда. Неправда? вдруг повторила она, выпрямилась и выронила цветы. Глаза её вдруг раскрылись широко и блеснули изумлением. Как неправда? повторила она ещё Да, ради бога, не сердитесь и забудьте ему. Уверяю вас, это только минутное увлечение от музыки, только от музыки. Она изменилась в лице. Пропали два розовые пятнышка, и глаза потускнели. Вот ничего и нет. Вот он взял назад неосторожные слова, и сердиться не нужно. Вот и хорошо, теперь спокойно. Можно по-прежнему говорить, шутить, думал она и сильно рванула мимоходом ветку с дерева.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 Эти цены как не бывало, слава богу. Что ж. Так, Боже мой, что ж это такое? А в сонечко, сонечка, сонечка какая-то счастливая. Я домой пойду, вдруг сказала она, ускоряя шаги и поворачивая в другую аллею. У ней в горле стояли слёзы, она боялась заплакать. Не туда, здесь ближе, заметил Обломов. Турак, сказал он сам себе уныло. Нужно было объясниться. Теперь пуще разобидел. Илад был напоминать, оно бы так и прошло само, бы забылось. Теперь нечего делать надо выпросить прощение. Не должно быть от этого стало досадно, думала она. Что я не успела сказать ему, Михаил Блумф, я никак не ожидала, что вы позволили он предупредил меня. Неправда. Скажите, пожалуйста, он ещё лгал? Да как он смел? Точно ли вы забыли, спросил он тихо. Забыла, всё забыла, скоро проговорила она, торопясь идти домой. Дайте руку в знак, что вы не сердитесь. Она не глядя на него подала ему концы пальцев, и едва он коснулся их, тотчас же отдёрнул руку назад. "Нет, вы сердитесь", сказал он с вздохом. "Как уверить меня в том, что это было влечение, что я не позволил бы себе забыться?" "Нет, конечно, не стану больше слушать вашего пения. И как не верить? Не надо мне ваших уверений", с жистью сказала она. "Я и сама не стану пить". "Хорошо. Я замолчу", сказал он.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 «И сам не знаю», — сказал он. «Стыд у меня прошел теперь. Мне не стыдно от моего слова. Мне кажется, в нем...» Опять у него мурашки ползли по сердцу. Опять что-то лишнее оказалось там. Опять ее ласковый и любопытный взгляд стал жечь его. Она так грациозно обратилась к нему, с таким беспокойством ждала ответа. «Что в нем?» — недерпеливо спросила она. «Нет, боюсь сказать, вы опять рассердитесь». «Говорите», — сказала она повелительно.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 Она не оборачиваясь, протянула ему назад руку. Он схватил её, поцеловал в ладонь, она тихо сжала его губы и мгновенно пархнула в стеклянную дверь, а он остался как вкопанный.